Глава двадцать седьмая. Вызов поступил около половины двенадцатого, сообщил Джейк, ведя Майрона по коридорам больницы Светов Варнавы. Лицо Джейка было напряжено, глаза покраснели и припухли. Он торопливо обошел круглую стойку регистрации посетителей и остановился возле лифта. Джессика пострадала, спросил Майрон. Поправится, ответил Джейк, и добавил: Жаль, не могу сказать то же самое о Нэнси Сирот. Что произошло? Её задушили проволокой. Когда они вошли в лифт, Джейк нажал кнопку пятого этажа. Дверь никто не открывал, и Джессика проникла в дом через чёрный ход. Вероятно, убийца всё ещё был внутри. Он ударил её по голове и сбежал. Очнувшись, Джессика позвонила в полицию. По-моему, ей повезло, всё-таки жива. Звякнул гонг, и створки лифта открылись. "В какой она палате?" спросил Майрон. пятьсот пятнадцатый Майрон пробежал по коридору и свернул за угол. Джессика лежала на койке, лицо ее было серым, как пепел. Рядом стоял врач, возившийся с капельницей. Джек догнал Майрона, но в палату не вошел, а остался стоять в дверях. Майрон срывающимся голосом позвал об Джессика: "Я здесь", ответил он, беря ее за руку. Джессика казалась маленькой, хрупкой и совсем одинокой. Я уже не уйду. Врач выпустил из капельниц стройку жидкости. Вам надо отдохнуть, сказал он. Я здорова, вяло заспорила Джессика. Я хочу домой. Вам лучше провести ночь здесь. Мы могли бы понаблюдать вас. Но слушайся врачей, Джесс, посоветовал Майрон. Всё равно сегодня мы ничего уже не будем предпринимать. Лекарство начало действовать. Веки Джессики затрепетали. Нэнси Всё в порядке, успокоил её Майрон. Она была вся синяя. -с -с. Джессика погрузилась в забытьё. Майрон взглянул на врача. Она поправится? Поправится, думаю, потрясение от увиденного принесло ей больше вреда, чем удар по голове. Джейк тронул Майрона за плечо. Идём, угощу тебя кофе. Я хочу остаться с ней. Потом вернёшься. А сейчас нам надо поговорить. Майрон взглянул на Джессику, так крепко спала. Она очнётся не скоро, заверил его врач. Мужчины молча прошли по коридору и спустились в лифте на первый этаж. Здесь стоял истинно больничный дух, пахло дезинфекцией и казённой снедью. Уин уже загнал машину на стоянку и теперь сидел в комнате ожидания. Заверев Майруна и Джейка, он встал. Это и есть твой друг Уин, спросил Джейк, указывая подбородком. Тот, о котором мне рассказывал ПТ, да, он самый. Попроси его подождать здесь. Мы должны поговорить с глазу на глаз. Майрон подал уину знак, и тот, кивнув, снова уселся на своё место, элегантно закинул ногу на ногу и взял газету. С минуту Джейк оценивающе разглядывал его. "Он и впрямь такой бешеный, каким его описывает ПТ?" спросил он с сомнением в голосе. "Ну, вообще-то, да." Пошли. Они взяли по стаканчику кофе и устроились за столиком в углу. Следственная бригада сейчас шерстит дом Нэнси. Они шипнут мне, если что-нибудь найдут. А что тебе уже известно? Совсем немного. Последние несколько дней Нэнси провела в Канкуне, подарок родителей к окончанию колледжа. Им уже сообщили, Джейк отрицательно покачал головой. "Я отправлюсь к ним тотчас после нашего разговора", ответил он, и сделав короткую паузу, спросил, "Как Джессику угара сделав влезть в это?" Она хотела, чтобы я покопался в убийстве её отца, ей не верилось, что он погиб в результате неудавшегося ограбления. Джейк кивнул. "Она считает, что убийство старика как-то связано с исчезновением её сестры?" "Да". Я догадывался об этом. У меня в машине лежит папка. Майрон встряпенулса дело об убийстве Адома Калвера. Слушай, Болиттер, я же не дурак. Прошло полтора года, и вдруг ты начинаешь расследование. Почему? Наверняка из-за убийства отца. Ты углядел связь. Но я должен честно сказать, что не вижу этой связи. И в деле нет никаких ниточек. Ну, может, найдутся две-три неувязки, но это всё. Что за неувязки? Встрепенулся Майрон. В день убийства Адам Калвер должен был улететь из Нью-Йорка утренним рейсом и присутствовать на совещании врачей в Хайт-Ридженсе в Денвере, но он не появился там. В деле сказано, почему. Адаму не здоровилось. Весьма разумное объяснение. Кто сообщил об этом? Его жена. Что еще? Ничего. Та тихая улочка, где произошло убийство. Ничем не примечательно. Адама ударили ножом в сердце. Что он там делал? По словам жены, отправился в гастроном. Майрон задумался. Довольно странный поступок для человека, которому не здоровится. Нам-то легко рассуждать, но полицейские были озабочены только поисками преступника. Никого не волновало, почему Адам не полетел в Денвер. А свидетели убийства есть? Нет. Папка довольно тощая. Джейк подался вперед. И затеял с Майроном поединок взглядов, но так и не смог заставить его отвести глаза. А теперь, добавил он, твоя очередь рассказывать. И не пичкай меня этими своими, не хочу бросать на кого-нибудь тень и прочей чепухой, малость познавато. Почему ты ввязался в это дело? Ну я уже говорил, из-за Джессики. Джейк придвинулся ещё ближе. Теперь их лица разделяли всего несколько дюймов. Хватит водить меня за нос, прошипел он. Без поводаря обойдусь, не слепой. Вижу, что Джессика Калвер бабёнка ого-го. Только не надо мне врать, будто ты решил помочь ей, потому что тебя петух клюнул. Не настолько ты туп. Дела ещё и в крестьяне, ответил Майрон. А что Кристиан? Ну, он мой основной клиент и до сих пор озабочен исчезновением своей невесты. Джейк насмешливо хрюкнул. Да уж, конечно. Чего это ты? А то, ответил Джейк, я вовсе не уверен, что Кристиан тут не причем. Но ты же сам сказал, что анализ спермы на ДНК я и не утверждаю, будто он ее изнасиловал. А тогда что ты утверждаешь? Что он может оказаться замешанным в этом деле? ответил Джейк. У твоего клиента нет надежного алиби на время ее исчезновения. Он говорит, что в одиннадцать часов уже спал, но никто не может это подтвердить. У него отдельная комната, сказал Майрон. Кто подтвердит, что человек спал, если он проживает один? подозрительно это заявил Джейк. Почему? Кэти Калбер, видели в 11:00, когда она входила в раздевалку команды, верно? Джейк кивнул. А крестьянка, как ты знаешь, до половины 11 беседовал с разработчиком атак. Это подтверждено. Да, но в половине 11 его алиби пришёл конец. Но после этого он лёг спать. В 11 часов кэти видели на другом конце университетского городка. Какая-то связь? Ну, возможно, никакой, ответил Джейк. Но крестьянин её парень, а значит, подозреваемый номер 1. Кроме того, есть кое-что ещё. Что же? Команда футболистов. Джейк допил кофе и постучал по дну стаканчика, выбивая последние капли. Похоже, они искренне хотели помочь в поисках кэти. Но кое-кто жутко нервничал. Ну, ничего конкретного, но некоторые волновались куда сильнее, чем можно было ожидать. Как будто они что-то скрывали. Может быть, хотели уберечь своего лучшего защитника перед важным матчем, но это пока предположение. Только вот никто в команде не жаловал Кристиана, подумал Майрон. Футболисты не стали бы лезть из кожи вон, чтобы защитить его. Скорее уж наоборот. Так почему же они волновались? Джейк откинулся на спинку стула и улыбнулся. Это означало, что он меняет тактику. Итак, Майрон. Я был чертовски любезен с тобой, не так ли? Я рассказал тебе всё, что знаю, а ты по-прежнему темнишь со мной. Но это невежливо. У тебя в заднице какая-то толстенная заноза, о которой ты мне ещё не говорил. Несколько часов назад я навестил нашего друга, декана Гордона, как ты и предлагал. Он принял меня с дружеским радушием. Никакого тебе дурацкого чеванства, что на него совсем не похоже. Правду сказать, я думаю, декана зрядно напуган. С чего бы вдруг? Он тебе что-нибудь сообщил? О, Гордон очень помог. Кэти была замечательной девушкой, отличницей, трудягой и так далее, в том же духе. Да, нечего сказать. А ещё он сообщил, что к нему наведывалась твоя бывшая подруга. Оказывается, Джессики понадобилось личное дело сестры, представляешь? Мы пытались собрать как можно больше сведений. О чём? Майрон уставился в свою чашку. Кофейная гуща напоминала грязь из сточной канавы. В то утро, когда убили Адама Калвера, он приходил к Нэнси Сирад. Зрачки Джейка едва заметно расширились. Откуда ты знаешь? Нэнси оставила Джессике сообщение на автоответчике. Она просила встретиться с ней сегодня в 10:00 вечера. и сказала, что видела Адама Калвера утром в день его убийства. Господи, Джейк сложил руки на животе. Итак, Адам Калвер утром приходит к Нэнси Сирот. Он что-то выясняет, нечто важное, настолько важное, что отказывается от поездки. Настолько важное, что его убивают, добавил Майрон. Джейк ненадолго задумался, Значит, убийце надо было избавиться и от источника этих сведений. От Нэнси Сирд. Совершенно верно, Джейк помолчал. Но ведь я несколько часов кряду допрашивал эту девицу. Каких только вопросов не задавал. Его голос оборвался, по лицу пробежала тень. Майрон знал, о чём размышляет Джейк. Любой маломальский толковый полицейский задался бы сейчас теми же вопросами, а может, я сплоховал. Может, что-то упустил? Может, это из-за меня погибла девушка? Если бы Нэнси и впрямь знала что-то важное, убийца заткнул бы её сразу, а не через полтора года, сказал Майрон. Думаю, действительность посложнее, чем наш с тобой сценарий. Полагаю, Адам Калвер уже почти всё понял. Нэнси добавила последний штрих, который сам по себе ничего не значил ни для кого, кроме Адама Калвера. Пытаешься поднять мне настроение? Нет, просто это моё видение и дело. Если б я считал, что ты напортачил, так бы и сказал. Ты видишь дело, да не видел тело. Тихо проговорил Джейк. Задушенный человек не самое красивое зрелище. Эта проклятая проволока почти отсекла ей голову. Паганная смерть, Майрон. Он умолк и покачал головой. Когда я это увидел. Мне стало понятно, какой вопрос возник в голове Джессики, потому что я спрашиваю себя о том же. О чём? Неужели к Этти постигла такая же участь? Они молчали, потягивая напиток. Кофе успел остыть, но Майрон не раптал, холодный и вязкий кофе сейчас был вполне к месту. Джейк с громким хлюпаньем сделал глоток. Он говорит: "Ты парень башковитый, и тебе можно доверять". Пытаясь не каждому дать такую характеристику, он сказал, что ты и этот малый Уин, ребята, что надо. Немного диковатые, но сейчас это мне только на руку. Я полицейский и обязан следовать правилам, а вы нет. Что ж на здоровье? Но тут моя в отчина, и я не собираюсь сидеть сложа руки, как будто какой-нибудь статист на кинозъемках. Джейк уперся ладонями в стол. Они были большие и мозолистые. Кольцо Джейк не носил. И теперь я хочу, чтобы ты немедленно рассказал мне всё. Майрон с глазу на глаз. Даю слово, дальше меня это не пойдёт. Только ничего не утаивай, понятно? Майрон кивнул. Валяй, парень. Я весь внимание. Майрон вытащил из кармана журнал и протянул его Джейку. Вот, с чего всё началось.